В Москве 16 февраля 1930 года на общегородском собрании инженерно-технических и научных работников с докладом "Задачи инженерно-технических и научных сил в период социалистической реконструкции" выступил Рыков. В своей речи глава правительства страны много внимания уделил вопросам вредительства в науке и технике в том числе контрреволюционной работе в УАН 21 февраля доклад Рыкова был опубликован в украинской газете Висти в нём в частности говорилось в украинской академии наук во главе с Ефремовым организовали штаб Контрреволюционные организации, поставившие себе цель уничтожить советский строй и заменить его буржуазно-капиталистическим. Газетная свистопляска вокруг дела СВУ продолжалась и после суда над его участниками. Некритический подход к оценке данного дела на долгие годы перекочевал в энциклопедическую и научную литературу. Так, в советской энциклопедии История Украины 1972 год отмечалось, что Союз освобождения Украины контрреволюционная украинская буржуазно-националистическая подпольная организация. Во второй половине 1929 года ГПУ У СССР раскрыла СОУ в 1930 году состоялся открытый судебный процесс по СОУ. Этот процесс показал трудящимся Украины настоящее контрреволюционное лицо националистов, нанёс серьёзный удар по украинскому буржуазному национализму и его идеологии. В четвёртом издании книги Очерки истории Коммунистической партии Украины, Киев 1977-й о деле СВУ говорится. Мерзкое лицо украинского буржуазного национализма показал открытый судебный процесс над антисоветской шпионской организацией «Спилка вызвования Украины», которая нелегально действовала в республике. Не имея никакой поддержки в народе, она возлагала все свои надежды на иностранную военную интервенцию и классовые враждебные элементы внутри страны. Руководители СВО установили связи с разведками капиталистических государств и зарубежными антисоветскими центрами, по заданию которых совершали террористические диверсионные акты и готовили вооружённое восстание. Раскрытие и разгром СВУ и других националистических контрреволюционных групп нанесли ощутимый удар украинскому национализму и его идеологии. Судебные процессы над вредителями и диверсантами повышали политическую активность и революционную бдительность советских людей. Потребовалось почти 60 лет чтобы восстановить справедливость. 1 августа 1989 года пленум Верховного суда Республики отменил судебное решение по этому делу и прекратил его в связи с отсутствием в действиях осуждённых состава преступления, реабилитировав всех членов так называемой СВО. За формулой Отсутствие в действиях осуждённых состава преступления стоит не лёгкий и кропотливый труд работников правоохранительных органов. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы изучить 237 томов дела, получить множество документов из архивных учреждений, провести тщательный анализ доказательств по делу оценить их в совокупности и каждая в отдельности для определения законности процессуальных документов вынесенных в ходе следствия и судебного разбирательства изучались также публикации в средствах массовой информации того времени партийные документы для воссоздания политической атмосферы искусственно созданной в качестве прелюдии для обоснования деятельности ГПУ по расследованию преступления не существовавшего в действительности.